Она в сознании и велела, как только придет Юра, безотлагательно прислать его к ней. Юра послухался и, не переодеваясь, прошел в спальню. Комната носила следы недавнего переполоха. Сиделка бесшумными движениями перекладывала что-то на тумбочке. Кругом валялись скомканные салфетки и серые полотенца из-под компрессов. Валяв в полоскательнице была слегка розовато от сплюнутой крови. В ней валялись осколки стеклянных ампул с отломанными горлышками и взбухшие от воды клочки ваты. Больная плавала в поту и кончиком языка облизывала сухие губы. Она резко осунулась с утра, когда Юра видел ее в последний раз. «Не ошибка ли в диагнозе?» — подумал он. «Все признаки крупозного. Кажется, это кризис». Поздоровавшись с Анной Ивановной и сказав что-то ободряюще пустое, что, говорится, всегда в таких случаях, он выслал сиделку из комнаты. Взяв Анну Ивановну за руку, чтобы сосчитать пульс, он другой рукой полез в ту журку за стетоскопом. Движением головы Анна Ивановна показала, что это лишнее, Юра понял, что ей нужно от него что-то другое. Собравшись с силами, Анна ивановна заговорила вот исповедовать хотели смерть нависла может каждую минуту зуб идешь рвать боишься больно готовишься а тут не зуб всю всю тебя всю жизнь хруп и вон как щипцами а что это такое? Никто не знает. И мне тоскливо. И страшно. Анна Ивановна замолчала. Слезы градом катились у нее по щекам. Юра ничего не говорил. Через минуту Анна Ивановна продолжала. Ты талантливый. А талант это не как у всех. Ты должен что-то знать. Скажи мне что-нибудь. Успокой меня». «Ну, что же мне сказать?» — ответил Юра и беспокойно заерзал по стулу, встал, прошелся, снова сел. «Во-первых, завтра вам станет лучше. Есть признаки, даю вам голову на отсечение. А затем...» Смерть, сознание, вера в воскресенье. Вы хотите знать мое мнение естественника? Может быть, когда-нибудь в другой раз? А? Нет? Немедленно. Ну, как знаете, только это ведь трудно так сразу. И он прочел ей экспромтом целую лекцию, сам удивляясь, как это у него вышло. Воскресенье. В той грубейшей форме, как это утверждается для утешения слабейших, это мне чуждо. И слова Христа о живых и мертвых я понимал всегда по-другому. Где вы разместите эти полчища, набранные по всем тысячелетиям? Для них не хватит вселенной, и Богу, добру и смыслу придется убраться из мира. Их задавят в этой жадной животной толчее. Но все время одна и та же необъятна, тождественная жизнь наполняет Вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях. Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили. Будет ли вам больно, ощущает ли ткань свой распад, то есть, другими словами, что будет с вашим сознанием, Но что такое сознание? Рассмотрим. Сознательно желать уснуть — верная бессонница, сознательная попытка вчувствоваться в работу собственного пищеварения, верное расстройство его иннервации. Сознание — яд, средство самоотравления для субъекта, применяющего его на самом себе. Сознание — свет, бьющий наружу, сознание освещает перед нами дорогу, чтобы не споткнуться. Сознание — это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их светом внутрь,